Глава 22. Предвыборная деятельность Дилорти в мирной обители. К заветной цели вечно устремлен, любые средства в ход пускает он. Уловки всякие и лесть и звон металла. Он знал, что иначе он будет обречен, а так его спасение ожидало. Не страшен овод тем, в ком он оставил жало. Спенсер королева-фей. В нужде приходится, и это вам не в новость, со многим примирить встревоженную совесть и возмещать все зло совершенных дел лихих хотя бы чистотой намерений своих. Мольер. Тартюф. Акт 4. Сцена 5. Перевод с французского. Сессия Конгресса. Подходило к концу. Сенатор делорти решил съездить на Запад, пожать руки избирателям. Пусть поглядят на своего избранника. Законодательное собрание штата, которое должно вновь избрать его в Сенат Соединенных Штатов, уже собралось на очередную сессию. Мистер Дилуорти не сомневался, что будет вновь избран, но как человек осторожный и предусмотрительный, полагал, что если поездка даст случай убедить еще нескольких членов законодательного собрания штата отдать ему свои голоса, то она стоит труда. Закон об университете наверняка пройдет, за него опасаться нечего. В бдительном присутствии сенатора более нет надобности. А вот в законодательном собрании штата есть человек, с которым требуется бдительность. Человек, по мнению сенатора Диллорти, ограниченный неуживчивый, вечно всем недовольный, упорно сопротивляющийся всяким реформам, прогрессу и ему, Дилуорти. Сенатор опасался, что человек этот подкуплен и за деньги пойдет войной на него, а в его лице на благополучие Соединенных Штатов и их политическую чистоту. «Если бы этот Нобл хотел принести в жертву только меня одного, — сказал мистер Дилуорти, — в своей краткой речи на обеде данным в его честь несколькими почитателями. Я охотно принес бы мою политическую карьеру на алтарь процветания моего дорогого штата. Я был бы рад и счастлив отказаться от нее. Но прикрываясь мною как плащом, чтобы скрыть свои тайные намерения, он через меня хочет нанести удар в самое сердце моего любимого штата. И тогда во мне пробуждается лев, и я говорю: вот я стою покинутый и одинокий, но я не отступлю и не дрогну, трижды вооруженный моей священной верой. И тот, кто приблизится, злоумышляя против прекрасной обители, уповающей на меня, и ее защитника, пройдет, только переступив через мой труп. Далее он сказал, что будь этот Нобл просто человеком честным, но заблуждающимся, он, Дилуорти, мог бы это снести. Но если этот Нобл преуспеет в своих злодейских замыслах нечистыми путями при помощи подкупа это опорочит весь штат, нанесет неизмеримый ущерб нравственности населения, и вот этого он Делуорти уже не потерпит. Общественную нравственность должен сберечь от скверны. Он сам вызовет на бой этого нобла, будет спорить с ним, убеждать его, взывать к его порядочности. Прибыв на место, Дилорти убедился, что его друзья ничуть не пали духом, твердо стоят за него и исполнены отваги. Нобл тоже действует энергично, но обстоятельства против него, и он почти не приобрел сторонников. При первом же удобном случае мистер Дилорти послал за Ноблом, в полночь встретился с ним и стал убеждать его исправиться. Он умолял его приходить и еще и еще, и тот приходил. Наконец однажды. Три часа по полуночи Дилорти отпустил его и, проводив, сказал себе, ну, теперь у меня гора с плеч. Да, гора с плеч. И сенатор решил, что пришло время позаботиться о душе народа. Он появлялся в церкви, играл главенствующую роль на молитвенных собраниях, всячески поощрял общество трезвости, осчастливил своим присутствием кружки, в которых дамы благотворительности ради занимались шитьем и даже изредка сам брался за иголку и делал стежок-другой на каленкоровой рубахе, предназначавшейся для какого-нибудь непросвещенного язычника Южных морей. И этим приводил в восхищение дам, в чьих глазах одеяние, удостойное сенаторского прикосновения, становилось чуть ли не святыней. Сенатор трудился на уроках закона Божьего, и ничто, ни болезнь, ни непогода, ни усталость не могли помешать ему явиться в воскресную школу. Он даже проделал утомительное путешествие долгих 30 миль в тряском дилижансе с готовностью выполняя просьбу жалкой деревушки Кэттвилл дать возможность ученикам воскресной школы поглядеть на него. Все население Кэттвилла собралось на почтовой станции встречать его. Горели два костра, На кузнечной наковальне выбивали торжественную дробь, ведь сенатор Соединенных Штатов едва ли не божество в глазах этих людей, за всю свою жизнь не видавших никого могущественнее окружного судьи. Сенатор Соединенных Штатов внушал им благоговейный страх точно таинственные великаны сказки. На другой день, за добрых полчаса до начала занятий в воскресной школе, перед деревенской церковью был уже полно народу. Все скотоводы и фермеры, сколько их было на пять миль в окружности, сошлись сюда со своими чадами и домочадцами, горя нетерпением взглянуть на великого человека. Ведь он побывал в столице, своими глазами видел президента Соединенных Штатов и даже разговаривал с ним. Он видел памятник Джорджу Вашингтону и, может быть, даже потрогал его руками. Когда сенатор прибыл в церковь она была битком набита в окнах торчали головы в пределах теснился народ на паперте и уж конечно во дворе стояла толпа он пробирался к кафедре об руку со священником в сопровождении местных должностных лиц окруженных в эту минуту всеобщей завистью и все вытягивали шеи и пялили глаза стараясь получше разглядеть его люди постарше Указывали на него, говорили друг другу. Вот-вот, это он и есть, с таким высоким благородным лбом. Мальчишки подталкивали друг друга локтями. Эй, Джонни, вон он, гляди, вон тот, плешивый». Сенатор занял свое место на кафедре, священник уселся по правую его руку, директор воскресной школы — по левую. Люди, власть имущие, торжественно выседали в ряд пониже алтаря. Дети, ученики воскресной школы, занимали 10 передних скамей. Они были в своем лучшем и самом неудобном платье, тщательно причесаны и до того чисто умыты, что всем им было не по себе. Такое трепетное почтение внушал им одним своим присутствием настоящий живой сенатор, что за целых три минуты не было пущено ни единого снаряда из жеванной бумаги. Потом они понемногу стали приходить в себя, и вскоре чары рассеялись, и школьники начали повторять заданное и дергать друг друга за волосы. Наскоро проведены были обычные занятия. Потом поднялся священник и нагнал скуку на всех присутствующих речью, какие всегда произносятся в воскресных школах. Потом настал черед директора. А там и местные заправилы не упустили случая сказать свое слово все они в высшей степени лестно отзывались о нашем друге сенаторе говорили о том сколь он велик и знаменит и как много сделал для отечества для укрепления веры и трезвенности и призывали мальчиков быть послушными и прилежными и стараться в будущем походить на него всеми этими проволочками ораторы завоевали неугасимую ненависть слушателей но вот речи кончились И ожила надежда, воодушевление готово было излиться. Сенатор Делорте поднялся и целую минуту, молча, лучезарно улыбался собранию. Потом одарил с улыбкой детей и начал. Мои маленькие друзья, ибо я надеюсь, что все эти юные создания, в чьих взорах светится живой ум, мои друзья и позволят мне стать их другом. Мои маленькие друзья, я много путешествовал, я побывал во многих городах, в каждом уголке нашего великого благородного Отечества, и, по милости Господней, мне дано видеть много таких собраний, как это, но с гордостью, с истинной гордостью говорю вам, нигде я не видел столько ума, столько благочестия и добронравия, как вижу в эту минуту вот на этих прелестных юных личиках. Я сидел сейчас и спрашивал себя, где я нахожусь. Быть может, в каком-нибудь далеком царстве и предо мной маленькие принцы и принцессы? Нет. Быть может, я нахожусь в каком-нибудь многолюдном большом городе моего отечества, куда привезли лучших избранных детей нашей страны? Как бы на выставку для присуждения наград и премий? Нет. Быть может, я попал в неведомую часть света, где все дети – настоящее чудо, о каком мы и не слыхали? «Нет, да где же я? Да где же я? Я нахожусь в простом, отдаленном, скромном селении моего милого родного штата, и предо мною дети тех благородных и добродетельных людей, которые сделали меня тем, что я есть. Душу мою охватывает изумление при этой мысли, и я смиренно благодарю того, для кого все мы лишь черви в опрахе, за то, что ему угодно было призвать меня служить таким людям». На земле нет для меня поста, выше и великолепнее. Пусть королям и императорам остаются их мишурные короны. Мне они не нужны. Мое сердце здесь. И вновь я подумал, не в театре ли я? Нет. Быть может, это концерт или пышная опера? Нет. Быть может, здесь какой-либо иной, суетный, блестящий и красивый храм, пагубных для души развлечения и веселья? Нет так что же это какой ответ даст мне мой разум я спрашиваю вас мои маленькие друзья что отвечает мне мой разум он отвечает это храм господень о подумайте только я не в силах сдержать слезы я преисполнен благодарности о какое прекрасное зрелище эти ряды сияющих юных лиц эти дети собравшиеся здесь чтобы учиться тому как следует жить чтобы учиться быть добрыми полезными благочестивыми, быть великими и славными мужчинами и женщинами, быть опорой и оплотом нашего государства, светочами среди мужей совета и у домашнего очага, быть знаменосцами и воинами Святого Креста в суровых битвах земной жизни и блаженными душами в райских кущах в жизни будущей. Дети, чтите своих родителей и будьте благодарны им за то, что они дарят вам Драгоценное право посещать воскресную школу. А теперь, мои милые маленькие друзья, сядьте прямо и чинно, вот так, и слушайте меня внимательно. Я расскажу вам об одном бедном маленьком ученике воскресной школы, которого я знал когда-то. Он жил на Дальнем Западе, и родители его были бедняки. Они не могли дать ему дорогостоящего образования, но, будучи людьми разумными и добрыми, Они послали его учиться в воскресную школу. Он любил воскресную школу. Я надеюсь, что и вы любите свою воскресную школу. Да, я вижу это по вашим лицам. И это весьма похвально. Так вот, этот бедный мальчик всегда сидел на своем месте еще прежде, чем прозвонит звонок. И уроки у него всегда были выучены, потому что учителя хотели, чтобы он учился. А он очень любил своих учителей. «Всегда любите своих учителей, дети мои, ибо они любят вас сильнее, чем вы сейчас можете понять». Этот мальчик не слушал плохих мальчиков, которые звали его по воскресеньям играть с ними. Был один такой нехороший мальчик, который всегда уговаривал его поиграть, но он не соглашался. Так вот, тот бедный мальчик стал взрослым, и ему пришлось уехать далеко от родного дома и от друзей, и самому зарабатывать свой хлеб. Множество искушений подстерегало его, и порою он готов был поддаться соблазну, но всякий раз вспоминал какой-нибудь из драгоценных уроков, усвоенных когда-то в воскресной школе, и это спасало его. Время шло, и его выбрали в законодательное собрание штата. Тогда он стал делать все, что только мог для воскресных школ. Он добивался благоприятных для них законов, он открывал воскресные школы, где только мог. А потом народ избрал его губернатором, и он сказал, что всем этим он обязан своей воскресной школе. Через некоторое время народ избрал его в Конгресс Соединенных Штатов, и он стал очень знаменитым. Теперь искушения осаждали его на каждом шагу. Люди уговаривали его пить вино, танцевать, ходить в театры, пытались даже подкупить его, чтобы он голосовал, как им хочется. Но нет. Память о воскресной школе спасла его от всякого зла. Он помнил участь того нехорошего мальчика, который всегда уговаривал его по воскресеньям играть, а потом вырос пьяницей и его повесили. Он помнил об этом и был рад, что никогда не поддавался соблазну и не играл в воскресенье. Итак, что же в конце концов по-вашему случилось? Представьте, народ избрал его на высокий видный пост, на большой и важный пост. Что это был за пост, как по-вашему? Как вы скажете, дети то был пост сенатора Соединенных Штатов. Бедный маленький мальчик, который любил свою воскресную школу, стал сенатором. Он стоит сейчас перед вами. И всем этим он обязан воскресной школе. Бесценные дети. Любите своих родителей, любите своих учителей, любите свою воскресную школу, будьте благочестивыми, будьте послушными, честными, прилежными и тогда вы преуспеете в жизни, и все станут уважать и почитать вас. Превыше всего, дети мои, будьте честны. Превыше всего, дети мои, будьте честны. Превыше всего, будьте чисты душою, как снег. Помолимся. Когда сенатор Дилуорти отбыл из Кеттлвилла, три десятка тамошних мальчишек усиленно принялись строить планы жизни целью которой было попасть в Сенат Соединенных Штатов. Когда он прибыл в столицу штата, в полночь к нему явился мистер Нобл, и они совещались три часа подряд, а перед уходом Нобл сказал, «Я работал, не жалея сил, и, наконец, убедил их. У шестерых не хватает духу круто повернуть и перейти на вашу сторону уже завтра при первой баллотировке». Они сначала будут приличия ради голосовать против. А уж во втором туре все единодушно проголосуют за вас. Это я уладил. Завтра к ужину вы уже будете вновь избраны. Так что ложитесь и спите спокойно». А когда Нобл ушел, сенатор сказал себе, «Что ж, ради того, чтобы добиться такого положения вещей, стоило съездить на Запад».